Глава двадцать У меня вспыхнули щеки. Ох, простите. Маска по-прежнему не отводил правую руку от лица. Вы всегда так подкрадываетесь к людям? Я не подкрадывалась. Пробормотала я, стараясь не смотреть на него. Я постучала в дверь, но никто не ответил. «Что вам надо, мисс Девлин?» Опять формальный тон. Похоже, я его разозлила. Я сделала пару неуверенных шагов вперед, вынуждая Маску сделать прямо противоположное. Он с подозрением уставился на меня. Я хотела поблагодарить за компакт-диски. Это очень любезно с вашей стороны, хотя и весьма неожиданно. Маска отвернулся и замолчал. «Извините, я на минутку». Он исчез в коттедже, а спустя несколько мгновений возвратился в черные маски и куртки с капюшоном. «Вы поехали в такую даль, только чтобы сказать спасибо лично?» Маска смерил меня оценивающим взглядом. Я смущенно пожала плечами. Не такая уж даль. Всего-то 15 минут езды, и машин на дороге сейчас не очень много. Зачистила я и внезапно умолкла. Из порезанной его запястья текла струйка крови. «У вас кровь». Маска проследил за моим взглядом. «Пустяки», — отмахнулся он. «Должно бы зацепился за куст астролиста, когда вы ко мне подкрались». «Подкралась?» У меня посуровило лицо. Я к вам не подкрадывалась. Он пробормотал что-то неразборчивое. «У вас есть пластырь? Нужно заклеить порез». Теперь уже маска скривил губы. «Мне не требуется операция на открытом сердце. Все в порядке». Увидев, как еще одна капля крови стекла по его запястью, я направилась к машине, порылась в бардачке и нашла тюбик антисептического крема и пару пластырей. Ощущая на себе пристальный взгляд маски, вскрыла один из пластырей и подошла к нему. «Что вы делаете?» Я указала на его запястье. «Давайте-ка, нанесите немного вот этой штуковины, а затем пластырь». Маска сверлил меня темными глазами. «Вы не только бизнес-леди, но и квалифицированный врач». Поджав губы в ответ на его саркастичное замечание, я сунула ему пластырь вместе с тюбиком антисептика. «Крем поможет при порезе. К сожалению, у меня нет ничего от грубости». Испустив раздраженный вздох, Маска попытался стянуть вторую садовую перчатку. «Давайте помогу». Сам справлюсь, прорычал он с отчетливым австралийским акцентом. Я глубоко вдохнула благоухающий воздух и закатила глаза. Да уж, вижу. Взяв его запястье, я нанесла на порез антисептик. Маска с любопытством наблюдала за мной: Не волнуйтесь, у меня чистые руки. Я только что приняла душ. Когда до меня дошел смысл сказанного, к шее подкатила горячая волна. Могу поклясться, что заметила слабую усмешку на губах маски. «Я попросила его не шевелиться, пока я заклеиваю порез». «Не стоило беспокойства», — повторил он, — «но все равно спасибо». Я с трудом выдержала его взгляд, по-прежнему чувствуя некоторую неловкость после своего неуместного замечания насчет душа. «Не за что». Маска качнул темноволосой головой, указывая на мой наряд. «Куда ты собрались?» Выбившаяся из-под капюшона волнистая прядь упала ему на лоб. Глянув вниз на свои джинсы со стразами и розовую рубашку, я кивнула. Маска придвинулся ближе, и его пристальный взгляд заставил меня слегка съежиться. «Как я уже сказала, я просто заехала поблагодарить вас за компакт-диски. Вы поступили очень любезно». Он пожал плечами. Нет. «Не за что». Солнце тем временем спряталось за кронами деревьев. Я беспокойно потеребила ремешок часов. «По дороге сюда я прослушала пару треков. Ваши тексты прекрасны». Выражение лица Маски немного смягчилось. «Спасибо», — ответил он с мелодичным акцентом. «Впечатлена, что вы нашли мой адрес. Маска скрестила руки на груди. У меня свои методы». Повисла буквально осязаемая тишина. «Ладно, мне пора», — пробормотала я и начала пятиться к машине. Еще раз спасибо за компакт-диски. Они совершенно точно попадут в плейлист на открытии клуба. Осознав, какой нелепый у меня должно быть вид, я расправила плечи». Если не произойдет никаких накладок, открытие состоится в субботу, 29 августа. Надумайте заглянуть, всегда пожалуйста. Маска покосился на меня. Вряд ли. Но все равно большое спасибо за приглашение. Он снова кивнул на мою рубашку. «Розовый нацепишь, мальчишек зацепишь». Я не сразу поняла, о чем он. «А, да, у меня ужин с отцом и другими участниками его группы. Что-то вроде воссоединения». Маска засунул руки в карманы штанов. «Ваш отец — музыкант?» «В прошлом. Он играл на ударных в довольно успешной рок-группе 70-х под названием «Батальон». Маска склонил голову. «Кажется, у них была парочка хитов из ТОП-20». «Верно. Некоторое время они преуспевали, а потом появились жены и дети, и дела пошли на спад». Воссоединение, соединение, говорите?» «Звучит многообещающе» вряд ли учитывая, что моим родным отцом вполне может оказаться бас-гитарист группы. я изобразил улыбку пожалуй глаза за черной маской сузились. В любом случае мне пора до свидания и еще раз спасибо. Я быстро направилась к машине, вспоминая мельком увиденную красную молнию шрама на правой щеке маски. Интересно где он его получил. Как бы то ни было маска явно не горел желанием демонстрировать увечье. По-моему все выглядело не так уж и страшно. Хотя мне легко судить, ведь не я каждый день смотрела на него в зеркало. Пристегнув ремень безопасности, я краем глаза заметила, что маска побрела обратно по лужайке. Его капюшон мягко колыхался на вечернем ветру. Он по-прежнему стоял там, пока я выворачивала от коттеджа Кюри на дорогу, ведущую к Лох-Харрису. Я включила проигрыватель, Из динамиков снова полился глубокий ракочущий голос. Минуя каменистые склоны, я постаралась выбросить из головы мысли о результатах ДНК-теста и о предстоящей встрече с Эдом Стоктоном.